Второе. Злоумышленно приложенная пословица. Как у некоего педагога несоразмерно короткая кровать имелась, на восток поставленные ширмы от света загорожены, то один школьник во время сна, сего пистуна своего, неуместно на доном подшутив, осторожно повалил наставничью ширму. Когда же учитель от солнечных лучей, ранее проснувшийся запальчиво с короткой кровати своей вопросил: "Зачем мне светло?" Сей молодой повеса не мало не смешавшийся нос надеждою отвествовал: "Не вылесами, государь мой, с превеликою настойчивостью впяряли нам во всём придерживаться пословицы: коротко и ясно".